Когда-то Роман читал статью одного психолога. В ней утверждалось, что люди, которые долго находились под гнетом тяжелой неизлечимой болезни и были уверены в своей скорой смерти, а потом внезапно узнавали, что здоровы, и их страшный диагноз оказался ошибкой, часто заканчивали свою жизнь самоубийством. Такой вот парадокс. Верно, потому что эти люди уже настроились на трагический исход и не могли представить свою жизнь иначе. Нет, конечно, большинство спасшихся радуются чудесному избавлению возможности начать все сначала, но вот существуют, оказывается, и столь странные товарищи. Хотя чего странного? Когда Роман заканчивал писать свою очередную книгу, то чувствовал мучительное опустошение в душе – Хотя, по идее, должен был ощущать радость и подъем, ну как же, завершил долгий и сложный проект. Если вспомнить, подобное опустошение преследовало его и тогда, когда он завершил постройку своего дома-замка. Конечно, он не сам его строил, не своими руками, но сколько его душевных сил ушло при этом. Радость, удовольствие, удовлетворение от совершившегося приходят много позже и постепенно. А поначалу? На человека, который только что закончил грандиозный проект, обрушивается нечто вроде шока. Тяжелого, неприятного, давящего. Точно такой же шок Роман испытал, когда закончилось его обследование в больнице. Во время каждой процедуры и после нее он ждал, что вот сейчас лица у врачей станут серьезными, мрачными, и они начнут, подбирать тщательно слова, готовить его к самому худшему. А нет. Ничего подобного. Окружавшие Романа люди в белых халатах, вертевшие его в разные стороны, совавшие в него какие-то провода и шланги, заталкивающие Романа целиком в странные конструкции, в которых можно было сойти с ума от клаустрофобии, просвечивающие его внутренности на рентгене. Это ж какую дозу облучения он словил за короткий срок. С каждым исследованием становились словно веселее и веселее. И в конце всех этих мучений на которые Роман был вынужден согласиться. Пройти диагностику он все-таки решился, да, а вот от возможных операций сразу отказался. Врачи заявили, что никаких страшных опухолей с метастазами в его организме нет, а есть лишь общее истощение и расстройство ЖКТ, вызванное неправильным питанием. Романа просто прихлопнула этим диагнозом. Как ничего нет? Ведь те же самые симптомы, что когда-то мучили его родных. Да врачи просто не недообследовали его, проворонили нечто важное. К мысли о том, что он теперь здоров, относительно, конечно, Роман сразу привыкнуть не смог. Как жить, когда он почти полтора года готовился к своей смерти? Нет, одно дело, если человек серьезно болен, ему в конце концов делают серьезную операцию, и человек выздоравливает. Тут вроде все логично, никакого шока от выздоровления. И совсем другое, когда выясняется, что все эти долгие месяцы страданий оказались пшиком, недоразумением. А ничего и не было, оказывается, виноватой капустой свежевыжатые соки. Капуста. Ха-ха. Так любимая Романом капуста. Важный продукт, который многим идет только на пользу, но вот именно Роману он неожиданно противопоказан. Роман был вне себя. Он чувствовал себя обманутым. Ему казалось, что все над ним смеются. Нет, конечно, врачи не смеялись в открытую. Наоборот, они подбадривали романа и говорили о том, что какое то счастье, когда все обошлось. Но про себя мысленно они все наверняка смеялись над ним. Потом, когда уйдут, будут уже в голос ржать над дурачком Эрлиндом, где-нибудь у себя в ординаторской. Он решил покинуть больницу. Под расписку. Под собственную ответственность. Его, конечно, отговаривали... Потом, поняв непреклонность пациента, написали список рекомендаций, что делать, чем лечиться, какую диету соблюдать. Было уже темно. Часов восемь вечера, наверное, когда Роман вышел из ворот больницы. В домашнем костюме, мягких мокасинах. В них он тоже ходил дома. Хорошо, что Алиса дала ему с собой пальто. Роман так и не позвонил жене. Было некогда, во-первых. А во-вторых, что тут говорить? Придет домой? лично обрадует ее. Вот уж она точно обрадуется чудесному спасению мужа. Алиса единственная, кто у Романа остался. Как она самоотверженно ухаживала за ним в последние дни. Теперь у Романа ни друзей, ни поклонников. Даже родных больше нет. Мать, чье нечаявшая в нем души, и та отвернулась. Да в общем и фиг с ней. Лариса Игоревна — вздорная тетка, сумасбродка. Нет смысла жалеть о ее потере. Игнат? Да он и не был никогда родным. Так что только Алиса она одна у Романа». Он поднял воротник длинного черного пальто и, придерживая полы руками, медленно направился в сторону своего дома. Улицы были пусты, ветер раскачивал деревья, вокруг носились вихрем сорванные пожелтевшие листья, грохотала чья-то крыша, раскачивались фонари. Небо темно-синее, почти черное, низко висело над городом. Иногда словно сполохи какие-то бежали по нему, и тогда становились видны краешки облаков. Их подсвечивала молниями, что ли. Определенно на костров надвигалась гроза, непривычная для октября. Роман нажал на кнопку у калитки, что в воротах, поднял лицо к камере. Звук зумера, калитка распахнулась. Роман зашел во двор. Здесь за высокими воротами ветер не так свирепствовал, но все же на большой площадке в центре двора, выложенной плиткой, в свете фонарей кружились опавшие листья, рисуя тенями странные узоры. Из пристройки для прислуги выскочил Петрович в рубашке на распашку. Вернулись, живы, все в порядке, выписали, ура! Да, все хорошо. Возвращайся к себе. Замахал руками в его сторону Роман. «Сейчас польёт, наверное». «Не польёт. Это сухая гроза, я знаю». «Иди уж», — опять замахал руками Роман. Он старался казаться добродушным и приветливым, но на самом деле искренняя радость Петровича его коробила. Роман направился по дорожке к главному входу в свой замок. «А чего я переживаю, собственно?» — вдруг подумал он. «Я вовсе не дурак. Нет, не испуганный идиот, переевший капусты». Пусть эти врачи не морочат мне голову. Один я знаю правду. А правда в том, что я действительно был болен тем самым мучительным недугом, светшим в могилу моих родных. Но я силой своих мыслей, своим правильно оформленным желанием, по всем правилам визуализации, я сам себя вылечил. «Да». «И врачам только констатировать осталось, что никаких опухолей в моем организме не существует. А они там были. Были. Просто я сам себя излечил силами, данными мне». Эта мысль, что он сам себя вылечил, сам сотворил это чудо, пользуясь собственной уникальной методикой, поразила Романа. Он вздрогнул и затрепетал, жадно ловя ноздрями ночной воздух, пахнущий озоном и опавшей листвой. Потом улыбнулся торжествующе и зашел в дом. Тишина, полутьма, тепло родного дома. Роман прошел в гостиный зал, включил свет. Вспыхнула тяжелая люстра под потолком, светильники по углам, имитирующие факелы, сталь, хрусталь, позолота, мрамор, артефакты на полках, причудливые сувениры, даже меч, висевший на ковре, замерцали отраженным светом. «Здравствуй, дом». Оглядываясь, громко произнес роман. Я вернулся. В коридоре послышались легкие шаги, шорох и шелест одежды, и в зал влетела Алиса. Увидела мужа и словно натолкнулась на невидимую стену, дернулась, сделала шаг назад. Ты? удивленно произнесла она. Ага, я сбежал. Сбежал? Ну, ушел под расписку. Роман протянул к ней руки. Испугалась. Иди ко мне, детка. Алиса молчала. Сейчас в этом освещении ее глаза казались темно-серыми, почти черными, темные длинные волосы волнами, кукольное личико, тонкие запястья, шея эта трогательная. Все-таки Алиса гораздо красивее и свежее Елены, да и прочих: Я в порядке, улыбнулся роман. Можно сказать, вернулся с того света. Никаких страшных болезней у меня нет. Он обернулся в сторону. Мельком посмотрел на свое отражение в зеркале. Высокий силуэт еще сильнее вытягивал это длинное черное пальто с поднятым воротником, густые темные волосы с сединой, впалые щеки и огромные глаза, лицо изможденное и невероятно прекрасное. Роман нравился себе, и его жена была полностью ему подстать. Иди же ко мне. Алиса вздохнула, закрыла глаза. Понял, ты все еще сердишься на меня ласково произнес он. «Зря. Я сегодня принял решение жить для тебя. Только с тобой. Если ты хочешь ребенка, то давай родим его». Алиса вздрогнула, широко открыла глаза, с изумлением уставилась на Романа. Он продолжил. «Плевать на весь мир, плевать на остальных людей. Только ты и я. Наш маленький мир». «Тебе же еще надо лечиться», — вырвалась у Алисы. «Я могу это делать дома. В чем проблема?» «Договорюсь с профессиональной медсестрой. Она будет приходить сюда, ставить мне капельницы, делать уколы. Какая разница, в больнице или здесь мне лежать? Потом доктору еще раз покажусь, так что не зачем мне там оставаться. Мне особую диету расписали. Ты сама все отлично приготовишь, еще лучше, чем в тамошней столовке. И это даже проще и удобнее, чем бегать с судочками туда-сюда». Впрочем, зачем мучить тебя? Готовить будет Нина. Ты ей просто дай инструкции. Я все продумал, как видишь. Прости, сказала Алиса. Но ничего не получится. Почему? Удивился Роман. Я ухожу. Куда это ты? Там посмотри, что творится. Роман кивнул на витражное окно, за которым что-то громыхало, и летали какие-то тени. Я совсем ухожу от тебя. Роман вдруг ощутил знакомое раздражение. Да перестань ты. Я правда обещаю, что все теперь будет иначе. Я хотела тебе это сообщить позже, когда ты выпишешься. Но дольше молчать не могу. Не хочу. Я не люблю тебя. Я люблю другого человека. Кого? — с недумением спросил Роман. Она придумывает. Решила разыграть спектакль. Отомстить мне. Опомнилась, называется. Совсем дитя еще. Это так наивно и глупо. Алиса словно колебалась какое-то время, потом ответила: Игната, ты с ума сошла? Ты серьезно? Да. И у вас что-то уже было? Да. И еще она стиснула руки: Это неправильно говорить тебе первому, но ты все равно узнаешь, и лучше это сделать сразу. Я жду от него ребенка. У романа все похолодело внутри. Жена сейчас не врала, похоже. «Когда все это началось?» «Между вами, в смысле?» спросил он. «Давно?» «Когда?» «Примерно тогда я узнала о завещании, о Марине и Елене, твоих детях на стороне». «Это не мои дети». «Ну и что?» «Ты же сама первая дала мне подсказку, что они не мои. Меня обманули, Алиса. Ты будешь казнить меня за излишнюю доверчивость?» сморщился он. «Я не хочу тебя казнить». Я просто хочу уйти. Я бы сделала это раньше, если бы ты не заболел. Нет, ты не шутишь, похоже, сплеснул он руками. Ты ждешь ребенка от Игната? Да, да, да. И я люблю Игната, кивнула она. Нет, лучше бы я все оставил Галине с ее мальчишками. Зачем я только аннулировал то завещание? Мне не нужны твои деньги. Даже как компенсация за то, что ты обманывал меня все семнадцать лет нашего брака. Я тебя прощаю. И ты меня тоже прости. Все, все. Ты не понимаешь, что ты делаешь, — медленно произнес Роман. Кого ты сейчас хочешь бросить? Я... Он вдруг почувствовал необычайное волнение. Перед ним сейчас словно новые горизонты раскрылись. И он увидел этот мир всех людей как на ладони. Он Роман Эрлин был огромный, а мир маленький. Я мессия. Я обладаю невиданной силой. Мне все подвластно. Я спаситель. Считаешь себя богом? Это гордыня. Нахмурилась, пожала плечами Алиса. Не ты один спасаешь людей. Намекаешь на Игната, да? Ты его со мной сравниваешь? Алиса покачала головой, отступила назад. Роман вдруг почувствовал, что испытывает к ней отвращение. Беременна. Фу, все-таки эта физиология – гадость. И ее ребенок? От кого? От Игната. У Романа возникло ощущение, что его жену заразили чем-то очень плохим. Игнат и заразил. Какой-то противной бациллой, которая теперь разрастается в организме Алисы. Получается, и Алиса теперь потеряна для Романа навсегда. У него никого больше нет. Вообще. И никакими словами ничего не вернуть, не изменить хотя почему словами. Можно изменить эту реальность поступком. «Ты не уйдёшь отсюда», — спокойно произнес он. «Уйду, почему нет?» — нахмурилась Алиса. «Сейчас захвачу кое-что с собой, самое необходимое, и уйду». Она метнулась назад, в коридор. Роман приблизился к стене, на которой висел меч. Осторожно снял его с ковра. Меч этот хоть и не являлся оригиналом древнего рыцарского оружия, но в остальном был как настоящий. Острый, тяжелый стальной меч. Рукоять инкрустирована самоцветами, мерцающими в электрическом свете. Роман с мечом в руке медленно прошагал по коридору к входным дверям. Распахнул их. В лицо ударил ветер, разметал волосы. И распахнул полы длинного пальто. Роман спустился по ступеням вниз, направился к воротам. «Похоже, Петрович прав. Какая-то сухая гроза зависла над Костровым» ни звезд, ни луны на небе, лишь изредка мелькали какие-то сполохи за невидимыми на фоне ночного неба тучами. И ветер. Ветер. Роман встал прямо на освещенной площадке перед воротами, опираясь на меч. Опять из пристройки на крыльцо выскочил Петрович, но Роман, зарычав, махнул на него рукой «Уйди», мол, Петрович послушно скрылся у себя. Роман стоял, чуть опустив голову, и улыбался. У него было ощущение, что он полностью овладел временем и пространством. С этого момента они подчинялись ему. И главное, он был теперь свободен и мог делать совершенно все. Все, что хотел, и никто ему больше не указ. Распахнулись двери парадного входа в замок. На ступенях показалась Алиса. В плаще, с рюкзаком на одном плече. Она попыталась накинуть капюшон на голову, но ветер тут же сорвал его. Алиса сбежала по ступеням, загородив лицо от ветра рукой, и направилась по дорожке к воротам. Находясь в нескольких метрах от Романа, она, наконец, заметила его, остановилась, опустила руку. Ветер дул прямо на нее, отбрасывая ее волосы назад. Фонари хорошо освещали ее открытое лицо, и испуг в ее глазах. Роман вовсе не ненавидел сейчас жену. Нет, она была, как это сказать, испорчена. Причем испорчена навсегда. Игнат испортил ее. «Определенно, да. Заразил нехорошим, тем, что поселилось в ее теле, каким-то паразитом, способным вырасти потом до огромных размеров». Роман поднял меч над собой. «Нет», – прочитал он по губам Алисы. Она выставила вперед руку, ладонью к нему, расставив пальцы. Роман шагнул вперед. Алиса вдруг стремительно развернулась и побежала назад, к дому. Но свое решение Роман уже не мог изменить. С высоко поднятым мечом он зашагал вслед за Алисой. Точно зная, что в доме она не спасется. В доме он все равно ее найдет. Он же хозяин этого дома. Замка, если точнее. Да она и не успеет добежать до дверей. Роман тоже побежал. Буквально рванул вслед за Алисой, держа в поднятой руке свое оружие, откуда только силы взялись. Верно, в экстремальных ситуациях организм на способен. Или же он, Роман Эрленд, действительно достиг максимального просветления, полностью подчинив этот мир себе. Еще несколько шагов. И Роман бы догнал Алису. И обрушил бы на ее затылок меч, который держал высоко поднятым над собой. Но внезапно сверху послышался какой-то треск, словно небо вздумало расколоться. И одновременно вдруг оказался внутри ослепительного столба пламени, когда черное вокруг превратилось в белое. А затем все вообще погасло. Навсегда.